Часть вторая. Куба. После того, как все ушли, он лежал на полу устланным циновкой и прислушивался к ветру. По-прежнему сильно штормилось с северо-запада, и он расстелил на полу в большой комнате одеяло, бросил туда же подушки, подпер их мягкой спинкой от кресла, которую прислонил Куба,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 «Ты меня любишь?» Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера. И Томас Хатсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье. «Стерва она, бойс!» — сказал он коту и вскрыл другое письмо.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 Он лежал, обхватив руками одну подушку, а голову положив на другую. Снаружи ветер дул во всю мочь, и пол комнаты словно бы покачивался, как корабельный мостик».